Пирог из лаваша с курицей и чесноком. 2 тонких лаваша, 800 граммов куриного филе, 2 зубчика чеснока, 250 граммов любого твердого сыра, 5 клубней картофеля, одно яйцо, 3 столовых ложки майонеза, 20 мл растительного масла, соль по вкусу. Куриное филе отварить, нарезать мелкими кусочками, картофель вымыть, отварить в мундире, очистить и нарезать кубиками. Чеснок очистить, вымыть, измельчить в чеснокодавилке. Сыр натереть на крупной терке, яйцо взбить, курицу, картофель и чеснок перемешать, посолить и заправить майонезом две столовых ложки. Противень смазать растительным маслом, выложить на него лист лаваша. Отступив от краев по 2 сантиметра по всему периметру, выкладываем начинку. Края лаваша смазать яйцом, сверху закрыть вторым листом лаваша и склеить их края между собой. Смазать пирог оставшимся майонезом, посыпать сыром и запекать в духовке при температуре двадцать градусов Цельсия до готовности.